18 -е. Их отвели в маленькую, но хорошо освещенную комнату. Там стояли диван и два стула. Слышалось тихое урчание вентиляции. В целом тут было намного уютнее, чем в грандиозном стерильном кабинете министра. Угрюмый высокий охранник сопроводил их сюда, по дороге не убирая руки с приклада бластера. Он остался за дверью, когда они вошли, и грозным голосом напомнил «У вас пятнадцать минут». Как только он это сказал, дверь скользнула по пазам и с глухим стуком захлопнулась. «Будем надеяться, что нас не подслушивают», — сказал Тревес. «Она дала слово голом», — упрекнул друга Пилорет. «Ты судишь о других по себе, Дженнов? Ее так называемое слово не стоит ни гроша. Она нарушит его, не задумываясь, если этого пожелает». — Ну, тогда, — сказала Близ, — я могу экранировать эту комнату. — У тебя с собой экранирующее устройство? — изумился Пелород. — Разум геи, — экранирующее устройство пл улыбнулась Близ, сверкнув белыми зубами, — это потрясающий разум. — Мы торчим здесь, — сердито буркнул Тревес, — из-за тупости этого потрясающего разума. — Ты о чем? — спросила Близ. — После ликвидации противостояния... Вы стерли меня из памяти и нашего мэра, и оратора Второй Академии Гендибала. Никто из них теперь не вспомнит меня. Разве только косвенно и абсолютно равнодушно. Я был предоставлен самому себе. Мы вынуждены были сделать это, — сказала Близ. Ты наш главный козырь. Ну-ну, Голан Тревейс, который никогда не ошибается. Но вы не удосужились заодно стереть мой корабль из их памяти, верно? — Мэр брано не вспомнила обо мне, я ей не интересен. Но зато она вспомнила о корабле. Его она не забыла. Блисс нахмурилась. — Подумай об этом, — сказал Тревес. Гея, вероятно, предположила, что я и мой корабль — нечто единое. Если Бранно не будет думать обо мне, стало быть, она не будет думать и о корабле. Беда и промашка в том, что Гея не представляет себе, что такое индивидуальность. Она считает меня и корабль единым организмом. «И жестоко ошибается». «Это возможно», — тихо сказала Блис. «Хорошо. Тогда дело твоей чести исправить эту ошибку», — решительно сказал тревайс «Я должен вернуть себе гравилет и компьютер. Этого достаточно. Следовательно, Блис, устрой все так, чтобы корабль остался у меня. Ты ведь можешь управлять чужим сознанием». «Да, тревайс но мы не так уж легко справляемся с этим». «Во время тройного противостояния нам это удалось. Но знаешь ли ты, как долго планировалось это противостояние? Рассчитывалось, взвешивалось. На это ушли долгие годы. Я не могу просто подойти к женщине и перевернуть ее сознание на чей-то лад». «Но разве сейчас не время?» Близ яростно продолжила. «Знаешь, так можно далеко зайти. Я могла воздействовать на сознание таможенника с орбитальной станции» и он, не раздумывая разрешил бы нам посадку, могла бы воздействовать на сознание агента, и он позволил бы нам уйти. Хорошо, если на то пошло, почему ты этого не сделала? Потому что мы не знали, к чему это могло привести. Мы не представляли, какие могут быть последствия. Можно было с тем же успехом все испортить. Если я вмешаюсь в сознание министра сейчас, это может сказаться на ее отношениях с теми, с кем она вступит в контакт, а так как она высокопоставленный чиновник в своем правительстве, это может повлиять на межпланетные отношения. До тех пор, пока не будем точно знать всех тонкостей, мы не имеем права вмешиваться в ее мысли. Но тогда зачем ты с нами? Затем, что может настать мгновение, когда в опасности окажется твоя жизнь. Тогда я должна буду любой ценой защищать ее, даже ценой жизни Пэлла или моей. Тебе ничто не грозило на орбитальной станции. Ничто не грозит тебе и сейчас. Ты должен выпутаться сам и поступать до тех пор, пока Гея не оценит последствий необходимых действий, а оценив, не предпримет их. Тревес обдумал сказанное близ. В таком случае придется постараться. Есть одна задумка. Не знаю, проскочит или нет. Дверь открылась, Уйдя в позы с таким же шумом, как и тогда, когда закрывалась, выходите, приказал охранник. По дороге Пилорад прошептал: "Что ты задумал, Голан?" Трэвис покачал головой и прошептал в ответ: "Точно не знаю, попробую импровизировать на ходу".